Ммм, крокодил запнулся. Вероятно, он оценил мои волевые качества. Шана сузила глаза. Либо вы устраиваете его как донора. Слово ударило будто в колокол и повисло в воздухе. Крокодил замер с открытым ртом. Вы понимаете, что значит быть донором при Махайроде? Продолжала Шана. Вы понимаете, что он может высосать вас досуха, просто коснувшись рукой, сделать инвалидом идиотом, растением. Крокодил, помимо своего желания, вспомнил черный лес на острове, сухую рассыпающуюся траву, валяющуюся на голову листья. Кто он такой вообще-то? Шана сжала губы. Экстремист. Боец без тормозов, без этики, без сомнений. Физиологический чудовище. социально консура с коэффициентом 1. Когда я узнала, что он своим же Приказом назначил себя инструктором пробы в группе Тимора. Она оборвала себя, казалось, провела последние слова и поперхнулась ими, закашлялась. Отошла к фонтану и напилась, склонившись к воде, едва касаясь ее губами. «Я видел, как он прыгнул за мальчиком в водопад», — сказал Киргодил. «Он рисковал жизнью, не задумываясь. Можно я...» «Конечно пить. Перед фонтаном он на секунду остановился в замешательстве. Руки он давно не мыл. Кроме того, пить из горостей в чужом доме показалось ему неправильным. Чашки, конечно же, не было. «Полноправный я гражданин или нет?» – подумал крокодил. Встал на колени и напился, как местные, едва касаясь губами воды. «Махайрод постоянно рискует жизнью», – сказала Шана. «Его интуиция возведена в ранг национального достояния». Он принес много пользы но он легко жертвует чужими жизнями, не задумываясь. Правда? В его авантюрах погибли десятки людей, и все перед началом работы активировали специальный договор, в который была включена готовность умереть раньше срока. «Вы хотите сказать, они не знали о риске?» – промямлил крокодил. «Они знали о риске!» — рявкнула Шана, на секунду сделавшись похожей на старую больную левицу. «А вот вы, вы не знали, что такое донорство, когда давали ему согласие там, на острове!» «Он спас вашего внука!» — с упреком сказал крокодил. «Сперва он убил моего внука! Проклятие!» И Шана, вспомнив, видимо, что она хозяйка себе, прекратила рассказывать по комнате, вернулась на место, села, скрестив ноги... На травянистый пол и замерла неподвижно. «Судебное разбирательство», – осторожно начал крокодил. «На которое меня вызывали. Это ведь ваша затея, правда?» «Да», – она блеснула глазами. «Со своим коэффициентом социальной ответственности Махайрод великолепно плюет на законы, в том числе основополагающие законы Ра. Это незыблемый авторитет, социальный лидер, надежда планеты, ее губы искривились. Этот суд...» «Стоил индекса мне, а не ему, но, по крайней мере, я получила информацию». «И...» — крокодил снова уселся на траву. «Когда я поеду домой?» «Как только Махайрод начнет свой проект без кимор-алка?» «А когда он думает начать проект?» «Вам виднее, вы активировали с ним договор». «Предварительный», — признался крокодил. «Лиха беда начала». Он не откажется так просто от участия Тима Раука, но и вам не просто вернуться домой, правда? Он, крокодил, занервничал, похоже, придает большое значение этому проекту. Он всегда придает большое значение, терпеливо кивнула Шана, и время от времени действительно оказывает родному миру услуги, но своего внука я ему не отдам. Она глубоко вздохнула и поднялась, давая понять, что все сказано. Разговор окончен. «Почему бы вам с ним не поговорить?» Крокодил тоже встал, с Тим Релком и объяснить все, что сказали мне. Он полноправный гражданин, в голосе Шаны прозвучал горячайший сарказм. Он не позволит, чтобы бабушка давала ему указания, особенно когда речь идет о великом, несравненном, блестящем, неподражаемом Махайроди. Она оборвала себя, подошла к фонтану и силой плеснула себе в лицо водой. «Как я узнаю, что вы не блефуете?» – спросил крокодил. «Что в ваших силах отправить меня на землю?» Она стряхнула капли с кончиков пальцев. «Вы недоверчивый!» «Махайрот считает, – крокодил не удержался, – что моя виза оформлена без нарушений и шансов на отмену нет». «Махайрот не специалист по правам миграции», – сказала Шана с великолепной снисходительностью в голосе. «Хорошо, я предоставлю вам доказательства», – Как это неунизительно. А теперь у меня есть кое-какие дела. Вы можете подняться на второй этаж или на крышу. Там чудесно спится. И да, туалет во дворе.